Но это было интересно ровно до того момента, пока до меня не докатилась информация из нашего лагеря. Ощущение было сравнимо с тем, как, стоя в ванной под обычным душем, на вас вдруг обрушивается поток, подобно Ниагарскому водопаду. Сквозь лавину данных, потопивших мое сознание, я почувствовал, как разжимаются мои пальцы. Внезапно давление информации исчезло, и лишь на рефлексах я сумел снова ухватиться за выступ. Внутри родилось раздражение, которое я выплеснул на светящийся оранжевым теплым светом небольшую сферу духа. Уже собравшись разъяснять ему задачу словами, я одернул себя, вспомнив, что духи общаются образами. Я мстительно улыбнулся. А вывалю к я информацию о ее отряде на Элтрун. Пусть прочувствуют на своей тысячелетней шкуре, что такое воля богини. Ни одному же мне страдать. Заодно изображение города с птичьего полета передам и схематический приказ о передвижении. Древняя Атретас по определению не может быть дурой, так что пусть она сама разбирается в своем гадюшнике. Получив задание и манну в качестве платы, дух, мигнув, исчез, чтобы появиться возле лица Элтрун. Секунда — и жрица распласталась на спине своей хизны. Неужели потеряла сознание? Нет. Вроде зашевелилась. Дух стихии, выполнив задание, исчез. Приказ жестами на языке смерти, и татреты меняют курс своего движения. Ловушка — захлопывается. Отряд магов-рабов приближается к одному из каменных мостов, перекинутых через расселину. Пора. Я оцепился от скалы, и феникс радостно выплескивается из моего дара. Его огонь смешивается с тьмой моей защиты, рождая багровое пламя. Скальный выступ, за который я цеплялся, разносит на обломки. Захватываю самый большой своими терами и корректирую его полет к мосту. От моего внимания поверхность обломка мгновенно раскаляется, я обрушиваю скалу на мост и та да, уносит его с собой в бездну расселенной. Летя вниз, раскаленный камень освещает проскальзывающие мимо него стены пропасти. Рабы пытаются рассыпаться в разные стороны, но взрывы моих двойных огнешаров разрушают ближайшие здания, заваливая проходы и улицы горящими баррикадами. Лишь сзади оставляю проход для наездниц Элтрун, который сразу его перекрывает. Медленно взмахивая крыльями, я спускаюсь перед сплотившимся разномастным отрядом рабов-магов. Контролируя их движение и заклинания, отмечаю самые разномастные купольные защиты — Невзирая на то, что они из разных рас, рабы и элитидов демонстрируют потрясающее взаимодействие. Просто яйцо в яйце. Взломать это традиционным способом будет непросто. Чую, придется атаковать лично. Зависаю над бездной расселины. Щедро делюсь своей частью огненного дара с фениксом — Элементаль в ответ разгорается очень ярким пламенем, делая видимыми моих противников, как на ладони. От ярко-желтого света закрываются все, включая жриц Эл Труун. Неужели маски не помогают? Хотя они защищают лишь от света, а тут еще и тепловое воздействие. Мой огонь начинает затягивать воздух, и несущийся ко мне ветер тащит за собой тучи пепла, пыли и праха. За моей спиной почти мгновенно образуется пара горящих пыльных вихрей. Они нисколько мне не мешают, лишь ветер свистит и воет по волчьи, когда они сплетаются между собой, как две змеи. За всем этим звуковым фоном мой голос было бы не слышно, если бы не сила элементаля. «Сдавайтесь, вам некуда бежать». — Нет отродья элити. Это было произнесено светлым Эльдаром, с такой уверенностью, что я на всякий случай посмотрел на свою руку. — Щупальцев нет, значит, проблема не во мне. — Ммм, искажённое восприятие. Да, это не шутка. Тем временем за их спинами беззвучно подтягивается отряд наездниц нахистных во главе с Эльвиярон. «Если вы не сдадитесь, я церемониала разводить не буду, вы все умрете!» Светлый Ильдар обреченно улыбнулся. «Мы не надеялись на что-то другое, демон!» В следующую секунду он распластался на земле, открыв то, что скрывалось за его телом — длинное ледяное копье,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 Словно земной спрут, в отчаянии я, напитав свои теры манной, раскидываю их во все стороны в надежде зацепиться за край пропасти. И паре моих теров это удается. Следом меня хорошо прикладывает о скалу, выбив из меня дух. Сжав челюсти от боли, я забрасываю все остальные теры за край пропасти и словно пружиной выбрасываю себя обратно на поверхность. Моим глазам открывается поле магической битвы. Жрицы и маги вовсю обмениваются заклинаниями и магическими ударами. Мое появление — неожиданность для всех, но если Атретесы издают радостно боевой клич, то маги не стесняются в выражениях и проклятиях. Моя ярость слилась с бешенством Феникса. Подняв левую руку, я посмотрел на свою кровь, похожую на раскаленный до белого цвета металл. Рука из-за содранной кожи стала похожа на лапу мертвеца. Неожиданно для себя я лизнул ярко светящиеся капли. Какой необычный, даже приятный вкус. Феникс шипел внутри меня от бешенства. Вдруг я осознал, что боль нисколько мне не мешает. Даже было приятно. Ну вот, становлюсь мазохистом. Печаль». Кто-то за это определенно ответит. Кровь с моей руки начала образовывать ярко-белую сферу над моей левой ладонью, и я заорал. Ваша смерть ужаснет даже тех, кто повидал многое. Магическая перестрелка тут же прекратилась. Образовавшаяся сфера разделилась на пять частей, которые вытянулись, став похожими на прутики стрелы. Светлые Ильдар и компания спешно наращивали щиты и готовили еще одно ледяное копье. Остальные маги начали пускать в меня свои заклинания, пытаясь отвлечь от них. Это было даже забавно. Защищаться от стихийных заклинаний четвертого и третьего круга не составляло труда. Четвертый круг я разбивал своими терами, третий отклонял себе за спину. Слишком слабые. Дав цвергам время создать копье на треть и родиться в глазах остальных магов надежде я безжалостно ее растоптал, выпустив в них пять своих изделий. Они пробили все слои защиты, будто их и не было, и попали каждая в свою цель. Стрелки погрузились вплоть неглубоко, всего на три пальца, и, невзирая на свою раскаленность, практически не обожгли свои цели. Один из цвергов недоуменно и отчаянно схватился за стрелку, надеясь ее выдернуть. Но это ему не удалось. Из его кулака пошел дым, а стрелка внезапно ожила и стала внедряться в его тело. От ужаса и боли он упал на землю, начал кататься по ней, пытаясь обожженными руками разодрать свою грудь. Я посмотрел на светляка, он, достав кинжал,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 Из его горла вылезла разросшееся до размеров хорошей змеи изделие феникса. «Какая мерзостная тварь!» Нечто вроде раскаленного слизняка Элементаль отчетливо фыркнул в ответ на мою мысль. Червь втянулся мне в ногу через сапог, при этом прожег большую дырку в нем, и я почувствовал, как боль стала быстро уходить. Подняв руку, я увидел, как... Целыми островами нарастает новая кожа. Хм, а возможно этим вылечить Эльвиарон? Не знаю. Так даже мы редко лечимся, а уж лечить кого-то. Вдобавок, лишь моя воля делает это создание полезным. Без нее это просто коктейль из ценных веществ и крови, ответил Феникс. Да, уж этим ее и так снабжают постоянно. Другие четыре слизняка вылечили меня полностью. Все это время маги подозрительно тихо себя вели. Ну и тьма с ними, в прямом смысле. Посмотрев на левую руку, я видел, что новая кожа, хоть и наросла, но была значительно темнее. Из-за этого эффекта небольшие шрамы на груди, образовавшие темные полоски, придавали коже чуть ли не тигровый окрас. Вот гады! Я раздраженно сдернул себя остатки куртки и отбросил в сторону. Она не долетела до земли, моментально сгорев в воздухе. Из одежды на мне остались лишь шнурованные штаны, светящие прорехами, словно модные рваные джинсы, а также частично сохранившиеся сапожки. Впрочем, похоже, все это ненадолго. Левое крыло закончило восстанавливаться, и я аккуратно воспарил на высоту метров пяти. Набросив на себя одну из сферических защит на основе тьмы, я посмотрел на атретосов моего дома. Одна из жриц, похоже, только и ждала этого, сложив череду знаков фразу «Ритуал призыва тьмы готов? Приступать?» Меня всегда забавлял знак из четырех пальцев, означающий вопрос. Ухмыльнувшись, я показал в ответ знак «Начинайте». Жрицы стали действовать, и за их спинами столбом черного нефтяного дыма стала подниматься тьма. Одновременно с этим маги тоже завершили свой сюрприз. Оказывается, несколько темных Эльдар решили, принеся себя в добровольную жертву, создать мертвого гиганта. Осознал я это, только увидев, как из-за спин магов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 напитав их протасилой. Но мне не дали спокойно понаблюдать за их веселым полетом, в спину попала молния. Воздух, третий круг. Моя защита могла выдержать еще сотню таких ударов. Я обернулся в тот самый момент, когда лопнул последний слой вражеской защиты, и на магов обрушилась сама тьма. Как ни странно, воздействие было аналогичным сильному водопаду. Магов прижало сплошным потоком силы к полу, да так, что они даже пошевелиться не могли. Эффект был очень интересен даже в магическом плане. Разноцветные ауры вражеских магов сплющились почти в блин. И, естественно, в таком положении никаких заклинаниях или каких-то воздействиях с помощью теров не было и речи. Жрицы, похоже, были полностью готовы к подобному И целый Татрет, одновременно соскочив с Хисон, безбоязненно шагнул под струю силы. На них, я с отропью это осознал спустя секунду, заклинание не оказывало ни малейшего воздействия. Жрицы прямо там вязали магов, вливая некоторым какое-то зелье из бутылочек, а на некоторых надевали ошейники из терреста. Осознав, что моя помощь не требуется, я вернулся к обозреванию падающего создания и огнешаров. На моих глазах светящиеся красные точки достигли дна, вспухнув алыми разрывами. Неплохо. Несмотря на то, что провал не так уж и бездонен, здесь явно не больше полутора километров. В местах попаданий огнешаров светился раскаленный камень. Черт его знает, убилась эта хрень или нет. Это же создание на основе силы смерти. На всякий случай я создал огромный тройной огнешар. Вылив в него почти тысячу эргов багрового пламени, я использовал три свои тера как направляющие и с силой выстрелил свой снаряд вниз. От взрыва пол вздрогнул так, что в городе обрушилось несколько строений. Десятки жриц, включая Эл Трун, тоже подскочили на Хистнах краю и стали с интересом смотреть на большое, горящее с багровыми прожилками, медленно и важно поднимающееся к нам облако взрыва. Облако давало довольно много постепенно загасающего алого света, чтобы я смог заметить две дороги, серпантином спускающиеся с обеих стен провала. Хм...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 Элтрун начала раздавать короткие отрывистые приказы. Я же взлетел выше и стал обследовать окрестности. К сожалению, поднявшаяся из провала большая туча горящей пыли и пепла, очень похожая на ядерный гриб, закрыла от меня другую сторону расселены. Жрицы, спеленав нашу добычу, начали движение в сторону лагеря. Я летел над небольшим отрядом прикрытия, Город производил впечатление пустого, очевидно, уцелевшие попрятались. Осторожно прощупывая пространство, не хотелось бы по-глупому понести потери, мы, наконец, выбрались из обгоревших развалин пригорода и шакши и столкнулись с татретом, который занимался мародерством под руководством Арихитас. Несмотря на то, что она была одета в полный гарнитур традиционного легкого доспеха, Моё воображение само по себе рисовало недавно виденный, хоть и издалека, образ. Впрочем, я не позволил прорваться каким-то эмоциям, лишь мой взгляд, не послушавшись моей воли, соскользнул с её лица, скрытого маской сначала на грудь, а потом и ниже. Врезав себе мысли на оплеуху, я с трудом вернул ясность мысли и почувствовал сожаление, что до полувозрелости мне ещё расти и расти. Мягко опустив меня на гранитные плиты широкой улицы, Феникс втянул свою огненную ауру с крыльями обратно в средоточие моего дара. Чуть держащиеся на мне штаны и сапоги даже и не подумали тлеть. Сделав знак Элтрун продолжать движение, я с интересом стал осматриваться. Похоже, эту часть города пожары и иные деструктивные явления затронули не так сильно. Этот район сильно отличался от бедного пригорода. Невзирая на то, что он был фактически на краю, дома были здесь капитальные и, как и в центральных кварталах Ишакши, сделаны из камня. Действия мародеров были просты. Выбивалась дверь или проламывалась стена — после чего внутрь дома врывался отряд. Короткая схватка с редкими защитниками, и из домов вытаскивали сначала своих раненых, потом пленников, трупы, а затем в зачищенный дом заходил арок мародеров. Они вытаскивали из домов все маломальские ценные вещи, складывая их напротив каждого здания в огромные кучи барахла. И еще одна пятерка воинов под присмотром своего командира проводила сортировку награбленного, отделяя ценности, деньги, магические артефакты, редкие ткани, да и просто красивые вещи. И еще одна группка жриц обыскивала, а иногда и раздевала трупы, валяющиеся на улице. Присев перед небольшой горкой, примерно мне по пояс, презренного, но такого желанного и необходимого злата, я с вялым интересом стал копаться в нем. Честно говоря, ничего особенного. Покрутив в руках кубок из белого золота, украшенный самоцветами и красивой резьбой, я осторожно положил его обратно. Пленные меня интересовали намного больше. Направившись к ним... Я обнаружил за своей спиной двух тусующихся молоденьких старших жриц. Покосившись на Орехитес, усиленно делающую вид, что занято руководством, я вздохнул. По-моему, ее указания не были нужны совершенно. Машина сыгранного Татрета работала практически без ошибок. Пара легко раненых, над которыми склонилась постаршей жрицы жрице, не в счет. С таким же успехом она могла вздремнуть или уединиться с каким-нибудь жрецом или ариром. тоже с этой охраной. Еще кто кого будет защищать. Хотя, вероятному противнику придется уделить им внимание, а это даст мне необходимое время для концентрации и адекватного ответа. Кстати, какого дьявола я не обновляю пассивную защиту? Ох... «Чую, в доме меня взгреют». Проделав необходимые манипуляции с атоми, я, наконец, добрался до немногих пленных. Дети, подростки, пара женщин, избитый симпатичный паренек с длинными загнутыми назад черными гладкими рожками. От моего пристального взгляда он впал в панику. «Странно». Его реакция отличается от той, что у остальных. Вполне осмысленный взгляд глаз с ярко-фиолетовой радужкой и треугольным, причудливо вращающимся зрачком. Даже Феникс удивленно заинтересованно курлыкнул. Посмотрев на паренька магическим взглядом, я удивился еще больше. Его аура была невероятной. Множество, около пятидесяти, не до конца развитых теров. Ни одного завершенного. Немыслимо. Невероятно. Терзаясь загадкой, я, вынурнув из состояния магического взора, начал взглядом ощупывать пленника. Чуть волнистые, аккуратные, коротко подстриженные черные волосы, узкое, можно сказать, наше эльдарское лицо с большими глазами —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 Я не сомневаюсь, что меня слышит За моей спиной собрался целый арок напряженных жриц. Терастовый ошейник или опоите ее зельем. Везите в лагерь к магам. Пусть пришлют сюда дополнительный татрет и мою четверку атер Все-таки я сильно к ним привязался и сейчас чувствую себя некомфортно и немного одиноко. Прозвучал четкий, с нотками подобострастия и покорности ответ одной из жриц, стоящей за моей спиной. «Да, Атер Ашерос». Еще раз позволяю скользнуть взглядом по странному существу и добавляю. «Она мне крайне интересна. Не вздумайте ее прирезать». Остальные пленники не так интересны. Разнообразные смеси гномов, эльдаров, людей, орков в их глазах пустота. Краем глаза замечаю, как на шее рогатые два жрица застегивают стальной ошейник, после чего заводят руки за спину и стягивают локти, кисти и колени кожаным ремнем. Я замечаю, что она ранена. Рядом со мной стоит высшая жрица, и на мой молчаливый вопрос отвечает. «Отличная мечница! Ранила Ахиса, мастера меча!» в плечевой сустав, а ведь наших было трое. Прямой меч. Забавная техника. Хотели убить, но я остановила. Подумала, вам будет интересно. Правильно подумала. Если будет еще нечто такое же, и можно будет взять без жертв с нашей стороны, я поняла, Ашерас. Краем глаза замечаю, как она уважительно склоняет голову. «Да, если найдете хоть какой-нибудь накопитель, известите меня». С пленницей отправляется целый арик, Хотя до лагеря и рукой подать, но случится может всякое. Обратно они вернутся вместе с еще одним татретом. Количество пленных растет. К сожалению, в основном это дети. Почти все взрослые предпочитают умереть, сражаясь. А для меня с Сарихитас, жизнь наших солдат, дороже жизни обычного раба помеси. Хотя Атретасы самоуверенно даже не пользуются заклинаниями в ближнем бою, а в качестве поддержки используют лишь арбалеты и составные плети. Но этого достаточно. Редко кто из Эльдаров получает ранения. В далеком конце улицы замечаю проскользнувший Радж, очевидная разведка. Вот они снова показываются, но уже из другого проулка. Командир отряда обменивается условными знаками, идентифицируя себя и передает короткое сообщение. Илитиды и их рабы отступают из города в глубину. После чего снова исчезает в лабиринте проулков, разрушенного Ишакшеи. До меня не сразу доходит, что это победа. Из-за накопившейся усталости никаких чувств известия не вызывает, даже Феникс почти равнодушно хрюкает. Улегшись на кучу каких-то тканей, жуя услужливо подданной какой-то жрицей сухпай, я стал дожидаться подкрепления и с вялым интересом наблюдал за процессом мародерства.